0,33 литра или бутылки объемом 0,5 литра. Исходные данные возьмем с самой этикетки. Совершенно очевидно, что кроме сахара, сахарозы, если по-научному. В напитке никаких углеводов нет, ни крахмала, ни целлюлозы. А углеводов, согласно этикетке, там 10 граммов на 100 миллилитров. Итак, 10 граммов сахара. Стандартный кусок сахара весит 5,5 грамма. Это легко вычислить, даже не взвешивая сахар на точных весах. В обычной пачке рафинада весом 1 килограмм находится 180 кусков сахара. Можете проверить. Делим и получаем примерно 5,5 грамма. А теперь самое интересное. Простой расчет по этим исходным дает, что в стандартной банке содержится 6 кусков сахара, а в бутылке объемом 0,5 литра даже больше 9 кусков сахара. В двухлитровой бутылке Кока-Колы? Ужас! Стакан сахара с верхом! Справедливости ради добавим, что точно такие же сладкие продукты производит и главный конкурент Кока-Колы компания Пепси-Кола. Теперь понятно, почему Кока-Кола на самом деле не утоляет жажды. Она не для утоления, а наоборот, для возбуждения жажды. Наша несчастная молодежь пьет в сущности почти что сахарный сироп. Ладно бы только неутоленная жажда, но такое большое количество сахара провоцирует ожирение, и еще хуже диабет, который уже начали относить к болезням 19 века. Что же делать? Один способ предложила сама компания Кока-Кола, отзываясь на шквал жалоб по поводу высококалорийности своих товаров. Естественно, что этот шквал возник на Западе. У нас звучат лишь отголоски этой компании. Так вот, Кока-Кола, а также ее конкурент Пепси-Кола придумали замену сахару. Чтобы придать своим напиткам сладость, в них теперь добавляют различные так называемые несахарные подсластители. От давно известного сахарина до новомодного аспартама. В результате получается та же кола, но «light» или «diet». С точки зрения калорийности такая замена протеста не вызывает. Там действительно почти ноль калорий, хотя все же не ноль. Но вот насчет сладости все стало еще хуже, потому что подсластители намного слаще сахара. И после бутылки Кока-Колы во рту остается противная сладость, требующая именно чем-то ее запить, хоть той же Кока-Колой. Глава 29. Секреты булки с котлетой. Фастфуд. Быстро и очень вредно. Необходимость так называемой быстрой еды отрицать невозможно. Время от времени у нас совсем нет времени, чтобы спокойно посидеть в уютном домашнем или дорогом ресторанном кругу и со вкусом съесть что-нибудь вкусненькое. Но времени нет, нет и нет. В оккупированном русскими войсками Париже в 1813 году какой-то казак торопил официантов: "Быстро, быстро, быстро!" Так якобы возникло исконно французское слово и заведение бистро. Но кормили там все таки не бутербродами, а нормальной, полноценной надо полагать, не быстро приготавливаемой едой. Кроме того, никаких подтверждений происхождения слова «бестро» от слова «быстро» мы не имеем. На самом деле это типичная народная этимология. Как выведение названия реки Которосль в Ярославле от фразы «которая слева». Которосль действительно левый приток Волги, если смотреть в сторону истока. А французское бистро происходит согласно разным версиям, то ли от северофранцузского «самогон», то ли от фамилии хозяина первого заведения быстрого питания. Так называемую русскую версию словари категорически отвергают. Но вот в 1900 году в городке Нью-Хейвен потомок тех французских официантов Луи Лесинг, положил кусок мяса на половинку разрезанной пополам французской булки, полил чесночным соусом,